Глава двадцать пятая Я достал приготовленную карту и развернул ее на столе. «Смотрите», — кивнул я на карту. «Исходя из расположения известных объектов около Лакхнау, я предполагаю узел-фиксатор. Хранилище обозначено синими точками, две аномалии на землях клана Лагари — красным и фиолетовым». «Почему они разные?» — спросила Шанкара. «Они же разные артефакты производят», — вопросом на вопрос ответил я. «Да. Вот поэтому и два цвета». «Ясно», — кивнула она. «А аномалию хаскара ты не учитываешь?» «Ну, кстати, да. Она далековато, конечно, и слегка в стороне, но все-таки не на другом конце страны». «Если фиолетовый, то она сюда ложится», — сказал Абихат. «Узел-фиксатор с управляющей нитью. Нить как раз через Бхаскара и пойдет». — Возможно, — кивнула Шанкара. — Надо проверять. — Я, собственно, вижу тут только одну беспроигрышную точку. Вот здесь. И откнул пальцем в карту. — Логично, точка сборки, — отозвался Абихат. — Дальше придется идти по какой-то воображаемой линии и искать. Новый объект на любом перегибе нити плетения может быть. — Цвет, — уточнила Шанкара. — Фиолетовый. «Меньше всего перегибов, и, значит, всего три предполагаемые точки, вместе с точкой сборки. Найдем все три, будем прочесывать остальные нити». «Согласна». «Согласен». «Тогда давайте так», — вернулся я к изначальной теме. «Если найдем три объекта, каждому из нас достанется по одному. Кому какой, будем решать жребием после нахождения всех троих». И Шинкара и Абихат подтвердили свое согласие кивками. А если только один, то он достанется Абихату, пустым, добавил я. Но мы с Шинкарой поделим добычу из него пополам. Абихат уставился на меня с изумлением. — А себе не хочешь забрать? — осторожно поинтересовался он. — У меня уже два родовых хранилища есть, — фыркнул я. — Мне их что, солить? И у Шинкары есть как минимум хранилище и два объекта. Да и регион здесь для клан логари чужой. И я не пущу их в местный бизнес. А род своего клана запросто. У Махини никогда не было своего родового хранилища, и я прекрасно понимал, насколько жирную наживку я закинул. Грести все под себя, особенно когда я не в состоянии это реально освоить, плохая затея. А усиливать свой клан, да еще и сплачивать его при этом, самое то. «Должен будешь», — хмыкнул я, глядя в глаза Абихату. «И ты, и весь твой род». «Не вопрос», — медленно склонил голову Абихат. «Благодарю». Шанкара, я перевел вопросительный взгляд на девушку. Приоритет выбора артефактов потребовала она. Не сомневался в ней. Саша и в том мире могла чувствовать что угодно, но на деле это не отражалось. Не упустит она своего и здесь. Приоритет выбора своей половины артефактов, исходя из их реальной ценности, уточнил я. И делим мы все категории артефактов пополам. То есть, если там десять суперплюшек и сотни попроще, то каждому из нас достанется по пять и пятьдесят соответственно. Но первый выбирать во всех категориях будешь ты». «Договорились», — кивнул Шанкара. Выходить мы собирались рано утром, так что засиживаться не стали. Поужинали и направились по комнатам. Абихат шел первым, а Шанкару я придержал. Когда Абихат скрылся на втором этаже, я медленно двинулся к лестнице. «Помнишь, что мы нашли в первой аномалии?» — завуалировано спросил я. Гарантии от прослушки тут нет, поэтому я предпочел только намекнуть. «Абихат, конечно, из моего клана, но все тайны не выкладывают, даже перед своими. Да если уж совсем начистоту я Шанкаре пока верю куда больше, чем ему». «Помню», — кивнула она. «Вы еще не пустили эту штуку в дело?» — уточнил я. «Еще нет». «Мне она нужна», — глядя в глаза девушки, произнес я. «И нет, тем твоим великодушным предложением я пользоваться не намерен. Хочу предложить твоему роду честный обмен». Шанкара с интересом наклонила голову к плечу, мол, продолжай. «Я нашел еще одну аномалию», — сказал я, — «и тоже забрал оттуда главный приз». Как мне кажется, моя игрушка будет для вас куда более актуальной, чем ваша. Передай, пожалуйста, главе своего рода мое предложение. — Передам. — кивнула Шанкара. — Благодарю. Утром я спустился вниз первым. В гостиной меня уже дожидался Астарабаде, а Шанкара и Абихат еще только просыпались, похоже. Идя вниз, я слышал шум воды в душе в их комнатах. — Что с наблюдениями? — спросил я. — Есть? — Есть, конечно, — фыркнул Астер Все следят за всеми, мог бы уже и привыкнуть. — Это да. У меня самого чуть не половина полевого состава разведки постоянно за кем-нибудь наблюдает. Хотя до класса тех, кто сейчас в лесах вокруг моих родовых земель засел, они не дотягивают, разумеется. Это диверсанты у меня, элита из элит, а разведка пока в самом начале долгого и трудного пути становления. Правда, на этот раз они отличились, конечно. Едва сдерживая смех, добавил Астарабаде. Я вопросительно приподнял брови. Почти все с гербами, — пояснил он. Чего? Это они уже не стесняются прямо указать, на кого работают. Мол, прибьешь нас, с нашими господами проблем не оберешься. Совсем охренели. Я, конечно, махнул рукой, и по большей части наблюдателей уже не гоняю. Ну сидят, ну смотришь, что ж поделаешь. Начнешь гонять этих, пришлют других классом повыше. И рано или поздно кого-нибудь из них пропустят даже мои диверсанты. Это вечная и безнадежная борьба нападения и защиты. Но гербы — это перебор. Как раз сегодня мне наблюдатели тут не нужны, и поскольку обычно я их не гонял, есть надежда, что тут не элита собралась, а обычные среднички, которых мои диверсанты на раз вычислят и вычистят. Я думал тихо их разогнать, но раз показательно явились с гербами, я устроим такую же показательную порку. Давно пора похуже. «У вас какие-нибудь условные знаки есть?» — поинтересовался я. «Знаки?» — не понял Астарабадди. Я был уверен, что разведка всегда может общаться со своими коллегами, пусть даже те принадлежат к лагерю противника. Впрочем, эта уверенность была у меня с прошлого мира. А выяснять, как обстоят дела тут, мне лень. «Слишком зол я сейчас на эти гербы». «Да, без разницы», — отмахнулся я. «Предупредите наблюдателей. У них есть час, чтобы убраться отсюда. Способ предупреждения на твое усмотрение. Если через час я обнаружу кого-то в зоне досягаемости уничтожу». «Понял», — коротко кивнул Астарабаде и шустро слинял на улицу. Через час мы вышли в лес единым отрядом. Я, Шанкара, Абихат и сборная солянка из гвардейцев трех аристократических родов. Не завидую я Старабаде. Командовать несработанными отрядами та еще Маррока. Половину своих людей я оставил на родовых землях. Поэтому бойцов у каждого из нас было примерно поровну. Кроме того, дальнее охранение состояло из моих диверсантов. Далеко мы отходить не стали. Прошли буквально километр на юг, и я остановил отряд на первой же попавшейся полянке в лесу. «Ну что, вспомним прошлое?» — усмехнулся я, глядя на полноцветных магов. «Поиск?» — с полуслова поняла меня Шанкара. «Да, нам не нужны чужие глаза». «А давай!» — азартно откликнулась девушка. Абихат молча кивнул. Диверсантов я отозвал. «Не нужна мне лишняя засветка в лесу. Я хочу точно знать, что, если плетение кого-то обнаружит поодаль от нас, это враг». Гвардейцы выстроились кругом по краю поляны, и оружие и внимание не направляли вовне, раз в предстоящем действии ролей для них нет. Когда Астарабаде подтвердил, что все наши люди здесь, и сам отошел к краю поляны, мы втроем встали спинами друг к другу и начали плести. каждый свою часть. Составное плетение поиска из нашего мира — интересная штука. Оно объединяет в себе преимущества разных рангов. Самый слабый в группе маг определяет чувствительность общего плетения. А самый сильный — его мощь, то есть радиус действия. В нашем родном мире применение составного плетения поиска — это единственный случай, когда маги третьего и девятого рангов могли работать вместе. Для составного плетения поиска нужно минимум три мага, каждый из которых отвечает за свое направление. В данном случае Абихат выполняет настройку чувствительности, Шанкара создает основу, а потом соединяет и балансирует общую структуру плетения. А я задаю радиус и напитываю всю конструкцию силой. Третий и пятый ранг – это, конечно, далеко не идеальные полюса для плетения поиска. Но даже в таком варианте плетение поиска даст куда лучший результат, чем любого из нас по отдельности. «Грубо говоря, я могу увидеть сильного мага издали, но пропущу слабого мага». Абихат увидит слабого мага, но только вблизи, ему сил не хватит далеко тянуться. «А вместе мы увидим слабого мага на моей предельной дальности». «Готово», — первый сообщила Шанкара. «Лови!» — откликнулся Абихат. Я поднял голову. Над Шанкарой мерцала основа обычное плетение поиска с двумя выводами-присоединениями для нас. Первым всегда присоединяется блок чувствительности. Абихат его сделал и сейчас стыковал к базовому плетению. Его блок медленно поднялся в воздух и также медленно поплыл по направлению к плетению основе. Самое сложное — это стыковка. Если маг допустил погрешность более чем в один миллиметр на стыковочных нитях, ничего не выйдет. Но даже меньшая погрешность мешает. «Стаковочные нити нужно довести до идеального положения, не разрушив при этом всю конструкцию». Я мельком глянул на гвардейцев. Все маги развернулись лицами к нам и с круглыми глазами наблюдали за нашей работой. «Шахар!» — требовательно произнесла Шанкара двадцать секунд спустя. «Вижу», — отозвался я. Сделав пару завершающих жестов, я поднял вверх свою часть плетения, силовой блок. Мне было проще. Силовой блок сам по себе грубее и жёстче. Тут сложно налажать с погрешностями. Я присоединил свой блок к общей конструкции буквально за пять секунд. И тут же перехватил управление. Теперь полетение поиска держу я просто потому, что подпитка пойдёт от меня. Шангара с четвёртым рангом попросту не удержит плетение силой пятого. Однако это не означает, что остальные маги мне больше не нужны. Каждая из них держит свою часть структуры, потому что они ее создатели. Прекратят поддержку, их блоки развеются, а общее плетение развалится. «Тестовый прогон», — скомандовал я. Моя сила пошла в плетение. Не вся, чуть-чуть. Просто чтобы проверить собранную конструкцию на прочность и пропускную способность. «Нормально», — сообщил Абихат. «Нормально», — сказала Шанкара. Плетение над нашими головами переливалось практически всеми возможными оттенками. Оно проявлялось в физическом мире. И вот теперь обернулись чуть ли не все гвардейцы, включая неодаренных. Ох, и получат они по шапке от Астарабадзе за такое. «Ближний радиус», — обозначил я и вновь подал силу в плетение. «Уже побольше». В физическом мире было видно только вспышку плетения, а в магическом зрении от нас начал расходиться слабо светящийся круг. «Есть отклик!» — бросила Шанкара, когда кольцо достигло наших людей и ушло дальше. Отклик я тоже почувствовал, но считать точки не стал. Слишком много внимания отбирала правильная и ровная дозировка подачи силы в плетении. «Семьдесят три!» — произнес Абихат. Это он наших людей по отклику полетения посчитал, видимо. И да, все верно. Вокруг поляна должно было стоять именно столько бойцов сборного отряда. Некоторое время было тихо. Сканирующее кольцо медленно расширялось и ползло все дальше от нас. Откликов не было, лес был пуст. «Стандартную прочность подтверждаю», — в какой-то момент сказал Шункера. «Переходи на импульсы но «Ну, наконец-то». А то с такой скоростью движения сканирующего кольца от него даже ленивый толстяк пешком уйдет. Я собрал солидную порцию магической силы и одним импульсом влил ее в плетение. Сканирующее кольцо разом расширилось метров на пятьдесят. Чисто. Еще порция силы еще расширения, еще полсотни метров. Чисто. Еще. И еще. Ага, а вот и отклик. Запомнив расположение точек, которые показывало плетение, я еще пару раз влил силу. Все, предел дальности, и больше там ничего нет. Но ну и того, что мы нашли, много на самом деле. «Харишт!» — рыкнул я. Шанкара перехватил управление сработавшим плетением и принялась аккуратно его развеивать. Ничего опасного там не было, можно было просто бросить. Но зачем разбрасываться собственной силой, если ее можно частично себе вернуть? «Да», — Астарабаде мигом оказался возле меня. «Дели отряд на двое», — приказал я. «Одиночные противники на восемь и на одиннадцать часов. Расстояние примерно километр сто метров до обоих. Первый — маг четвертого ранга, второй — пятого. Живыми можно не брать». «Понял», — кивнул Астарабаде. «Ты с кем?» «У меня свой противник», — хмыкнул я. Астарабаде нахмурился. «И нет, со мной никто не идет», — продолжил я, не дав ему даже рта раскрыть. «Там маг восьмого ранга. Никто из вас там не выживет!» Астарабаде прищурился и сжал зубы, но промолчал. «Мои защитные артефакты с гарантией держат атаку местного седьмого ранга. На восьмой мы их не проверяли, но я и так знаю, что не выдержат. Даже многослойные щиты не выдержат, и Астарабаде тоже не мог этого не понимать. Он не спросил, как я собираюсь справляться с магом восьмого ранга» ти правильно сделал, потому что я пока сам не знаю. Не упустить их, добавил я, и рванул в лес в сторону своей цели.